Хорбицу. Гидалия сжег за собой все мосты. А мостов в Венеции было превеликое изобилие. За стенами гетто в городе кипела жизнь. Если бы кто-нибудь бросил на нее взгляд сверху, она бы показалась ему одной из тех картин эпохи Возрождения, которые так перегружены людьми и деталями. Занятно, сколько времени заняло у сидящего на небесах отыскать Гедалью среди всего сброда, который он сам и сотворил. Красный колпак наверняка поспособствовал ему в поисках, ибо даже тогда, в своем непокорном бегстве, Гедалья, как настоящий паймальчик, продолжал его носить. В воздухе распространился аромат фриттеля, жареных в масле пончиков, что продаются на карнавале каждый месяц, Адар, Фебрааро. Кто вообще помнил, что бывает карнавал, уж точно не Гидалия. А вскоре евреи отметят праздник Пурим. «Как хорошо, что меня уже здесь не будет», — думал он. Пьяный аристократ присоединился к народной пляске Фурлана. Пятеро местных геркулесов — карабкались друг на друга, образуя человеческую пирамиду. Он миновал трех девиц, лицо каждой было закрыто Моретто, круглой черной маской удерживавшейся на лице, чтобы не упала зубами за особый деревянный мундштук, так и руки свободные рот на замке. Однако, когда трое проказливых молодчиков принялись кидать в девиц благоуханными яйцами, половинками яичной скорлупы, наполненными розовой водой, Те мигом выпустили из рта штуки масок и обрушили на головы молодчика проклятие «Да отвалится у тебя то, что растет между ног». На лицах и парней, и девиц расплылось выражение удовлетворения, вслед за чем девицы снова укрылись за масками немоты. На одной из площадей народ восторженно толпился вокруг двух любимых шутовских персонажей. Мужчины в платье, изображавшего Ньягу, грубую тетку в кошачьей маске, и пожилого, обнаженного мужчины, выступавшего в роли плачущего младенца. Гидалья задержался напротив них, вспомнив, как татый перец, возлюбленный его отец, одевшись в женское платье, представлял царицу Эстер. Ньяга направился прямо к Гидалье. «Господин, я нуждаюсь в помощи!» — взмолился он женским голосом. «Мой несчастный младенец, сладенький мой, драгоценный мой, чтобы его сатана придушил, хочет стать евреем!» Перерослый младенец топал ногами, подрев толпы. В дни карнавала, согласно закону, было запрещено наряжаться в монаха или священника — однако надеть красный колпак и размахивать кшелем с деньгами подражая еврею разумеется было не только можно но и всячески приветствовалось гидалия вручил младенцу красный колпак удостоившись буря аплодисментов распались последние узы связывавшие его с городом в этот миг колокол на часовой башне пробил пять часов. Он мчался, не чуя ног под собой. Сознание его переполняли самые черные пророчества. Вдруг его арестуют за то, что вышел за стены гетто без красного колпака, и пока суд до дела Гейлов зайдет на корабль в полной уверенности, что он вот-вот к ней присоединится, и в конце концов уплывет одна без денег и карты. Но, быть может, Она не поднимется на корабль, а вернется в гетто при исполненной разочарования, и он будет вынужден отплыть без нее. И, конечно же, его так и свербила худшее из возможностей. Гейла не придет. Она испугалась и отступилась. Однако вот она. Гидалья рассвирепел увидев ее легкое платьице. И что-то он не видел никакой поклажи с припасами в дорогу. Возможно ли... что, несмотря на все разговоры, она так и не поняла, что за путешествие им предстоит. Но гнев его утих, как только он вспомнил, что девушка навсегда оставила отчий дом, чтобы быть с ним. Вдоль причала стояли на якоре фрегаты изящных очертаний, грозные сторожевые корабли и маленькая двухмачтовая бригантина подле многовесельного голиаса, испытанного в боях. Все они подготовились к морскому параду по случаю карнавала. Но какой из кораблей поднимет паруса и возьмет их на борт, унося навстречу хорбице Один из моряков указал Гидалии на остроносый корабль с квадратной кормовой надстройкой, который шел в Измир. — Это наш! — взволнованно показал он на корабль, подходя к Гееве. — Твой отец умер! — прошептала она. «Есть-таки высшее провидение», — улыбнулся он. «Не понимаю, в тебе нет ни капли жалости? а ком мне сожалеть? О шелудивом псе?» И почувствовал, что она ускользает от него. «Ты что, тоже думаешь, что я его убил?» Чуть помедлил он, прежде чем рассмеяться. «Ты поэтому напялила маску турецкого лазутчика?» «Не понимаю, как ты можешь потешаться?» Взгляд ее остановился на надорванном вороте его зеленой сорочки. «Вчера утром ты пожелал ему смерти, а вечером он скоропостижно умер. По счастливому стечению обстоятельств, как раз перед нашим великим путешествием. И что я должна думать?» Гидалия решил рассказать ей всю правду, ничего не утаивая. Пользуясь возможностью, следует поведать о ней и вам, дорогие души. Быть может, и среди вас есть такие, кто в чем-нибудь подозревает гидалью. Начало и конец всему были положены человеком по имени Бальдасаре Чентопьетре, узкоплечим, похожим на обезьянку, человечком в дорогой, но поношенной одежде. Порой он появлялся в лавке Соломона с бутылкой изысканного вина — А бывало вползал внутрь совершенно изможденный, когда у него уже дня три и маковой росинки во рту не было. Причиной всех этих взлетов и падений служило его ремесло. Он был алхимиком. С помощью перегонного куба, пригодного и для плавки металлов, под названием аламбикко, Бальдасара проводила опыты, используя мышьяк и разного рода соли, Сначала в квартире Соломоне, затем вследствие жалоб на зловоние в хранилище заклада в прилавке. Поначалу они выгоняли Гидалью, потом же, похоже, благодаря его безразличию, попривыкли к присутствию юноши и даже стали поручать ему посторожить снаружи и убедиться в том, что никто ничего не вынюхивает. За несколько дней до смерти ростовщика Бальдасаре торжественно объявил что преуспел в нахождении формулы превращения серебра в золото. Соломоне собрал всю серебряную утварь, которую располагал, добавив к ней из алчности и все серебряные предметы из хранилища, и вверил их вместе с унцией золота в руки проходимца Чантопьетра. На этот раз алхимик попросил удалиться из лавки и отца, и сына, ибо в процессе будут выделяться яды, которыми они могут отравиться. «Щадить мое расстроенное здоровье нет никакой причины», — сказал он. «Вы же, даже если подхватите по моей вине только простуду, я себе этого не прощу». Прошел час, и Бальдасаре позвал их внутрь. На полу хранилища высилась серебристая горка какого-то порошка, больше похожего на золу от сгоревших углей, чем на золото. Вальдосаре произнес взволнованный монолог, сопровождавшийся слезами, и обещал сто крат возместить Соломоне убытки. соломоны покопался в порошке, будто надеясь обнаружить серебряные монеты, цепочки, кольца, столовые приборы и подсвечники, которые только что были, и вот их уж нет. Гидалье еще никогда не доводилось видеть такого выражения «утраты» на его лице». Бальдосаро вдруг обуял приступ ужасного кашля, и он вышел глотнуть свежего воздуха, с тем, чтобы никогда больше не возвращаться. Опросите всех, кто когда-либо был ограблен мошенниками, и вы услышите в их голосе ту же нотку смущения и растерянности. Задним умом все кажется ясным, как божий день. В тот день на Бальдосаро был длинный плащ, которым было довольно место для множества глубоких внутренних карманов. Выходя, он намеренно оставил внутри свою котомку, чтобы привлечь внимание Соломона, однако раздутая котомка оказалась набитой старым тряпьем. Итак, Соломон Альгранате, безусловно, был убит, однако не собственным сыном, не проходимцем-алхимиком и даже ни одним из должников, обнаружившим, что его заклад, обратился в труху. Его смерть была делом рук одного единственного жестокого убийцы — алчности. Сердце его не выдержало денежного убытка. — Это предельно странная история, — сказала Гейла. — Ты ее уже кому-нибудь рассказывал? А то ведь... Все подозревают, что это ты. Я им ничего не должен. Но нужно отыскать этого негодяя, Бальдасара. Уверен, это не настоящее его имя. Он, верно, уже покинул Венецию. И даже если его найдут, он никогда ни в чем не признается. — У тебя на все есть объяснение, Гидалия, которое никто не может подтвердить, кроме тебя, — сказала Гейлэ. Мне всего-то и нужно, чтобы ты мне верила. Еще когда ты была Гитл, ты сказала мне, ты мой ангел, помнишь? Гейла кивнула. Но ты не говорила этого, посуровил Гидалия. Я это только что придумал. Это было испытание, и ты его не выдержала. Гейла выдернула кончик косы из-под головного платка и обиженно принялась его жевать. Рядом раздалась веселая музыка. Парочки прогуливались по причалу, восторгаясь красотой кораблей. Какой-то сорванец забрался на палубу одного из них и посылал оттуда воздушные поцелуи прохожим. «Я вовсе не хотел тебя обидеть», — смягчился Гидалия. «А лишь напомнить, что нам нельзя подозревать друг друга. Ты вот забыла и притворилась, но ничего же не случилось. Дай нам только добраться до Хорбицы». и ты все вспомнишь. Я не забывала. Приятно слышать. Нет, Гидалия, я не забывала, ибо никогда не помнила ничего из того, о чем ты рассказывал. Я верила тебе, потому что любила тебя. И все еще люблю. Но я не понимаю. Девять месяцев ухаживать за мной и так и не попросить моей руки. Неужели я настолько безобразна? «Тебе тоже мешают мои шрамы?» «Опять ты за свое» — передернула Гидалью. «Ухаживать за тобой? Вот еще! Думаешь, я этим занимался?» «Не поеду я с тобой ни в какую хорбицу», — заявила она. Глаза ее налились слезами. «Потому что, как мне не жаль, на свете нет никакой хорбицы!» «Так много плоти и так мало веры». Гидалия почти услышал, как скрижетнул, поворачиваясь механизм их жизни, готовый вот-вот остановиться. Он постарался сказать как можно бесстрастнее. «С первой же минуты нашей встречи я верил, что мы — избранные души среди избранного народа. Но если ты предпочитаешь жить бессмысленно, подобно зверю, Это лишь твой выбор. Не говори со мной так, умоляю тебя. Довольно разговоров оборвал он Я взойду на это судно, и больше ты меня не увидишь. Никогда. Ты остаешься одна. Никто на тебе не женится, потому что ни один мужчина не поймет, кто ты. И даже если выйдешь замуж, то все равно будешь одна. Слышишь? Ты едешь со мной или нет? Не спеши с ответом. Подумай хорошенько. Твой ответ — это вход. Либо в рай, либо в ад. У слова «да» и у слова «нет» разница в длине лишь в одну букву. Смотри, не перепутай. готово Тогда или нет? Она потерла шею и покачала головой в знак отказа. Я желаю услышать это словами. «Желаю услышать приговор, который ты выносишь и себе, и мне». Она стояла и плакала. У нее текло из носа. Это преисполнило Гидалью отвращением. От девушки, которую он любил, не осталось ничего. «Желаю тебе счастья, благополучия и долгих лет жизни», сказал он, подразумевая чтоб тебе сгнить в турецком борделе. «Да, и еще одно Гейла», — добавил он, прежде чем оставить ее на причале. «Павла убила ты. Это твой камень попал ему прямо сюда». Он постучал пальцем по правому виску. «Зачем ты это делаешь, Гидалья?» Он взошел по деревянному трапу на палубу и подошел к регистратору пассажиров. Гейла... застыла на месте. Ее рыжие кожаные туфли словно приросли к земле. Он кивнул ей, чтобы она поднималась к нему. «Имя?» — спросил регистратор. «Что?» — растерялся Гидалия. «Как зовут, ваше высочество?» — с подчеркнутой иронией произнес регистратор. «Марко Поло?» «Гец, то есть Альгранати». И смешался. «Да-да, вот. Но у меня записана и госпожа Альгранати, так?» «Она задерживается. Когда отплываем?» «Как только вернется капитану», — ответил регистратор. «Однако мы не станем ждать госпожу и не сможем вернуть плату за проезд, если она опоздает, это торговое судно, а не она прибудет, не беспокойтесь». «Да, еще одно. Я послал вчера сундук с багажом». «Да, вот, у меня записано. Али Гранати, один сундук. Он в грузовом отсеке». Регистратор продолжал что-то бормотать. Гидалья же снова обернулся. Гейла все стояло там, версией мраморной донны. Не хватало лишь птицы, усевшейся ей на голову. Он улыбнулся ей, приглашая присоединиться к нему, как если бы они только что встретились, но не удостоился ответом И далее миновал длинный темный коридор и спустился по трапу в душную, как карцер, каюту. Он бы затруднился сказать, пол ли колеблется под ним, или это сама его душа раскачивается в теле из стороны в сторону. — Ну же, упрямая девчонка, иди ко мне, — думал он, — я сниму нам приват-каюту по самой скандальной цене. А все-таки, если она решится подняться на корабль, откуда ей знать, что сказать регистратору? Гедалья вернулся на палубу, придерживая правой рукой тяжелый кошель, привязанный к поясу и болтавшийся у него между ног. Неужели ушла? Да нет же, вон она. Гейла жестами призвала его сойти с корабля. Взмахом руки он дал ей понять, чтобы поднималась к нему. Она и с места не сдвинулась. Он закрыл глаза. Вся эта игра становилась по-настоящему утомительной. Сколько драмы, однако, в этих девушках из вероны На корабль поднялось семейство с бесчисленными узлами. Они о чем-то спорили меж собой на неведомом языке. Гидалии пришлось отступить в коридор. Он вернулся в каюту и присел на краешек койки. Во рту у него стоял вкус затхлой воды. «Все было бы иначе...» Если бы мама осталась жива, — вдруг подумал он, — бывают мгновения, когда человеку необходима мама. Тут он снова увидел мертвого возницу и содрогнулся. Обхватил себя руками и замер, судорожно дыша. Наконец он встал и встряхнулся, сбрасывая с себя морок. Пробрался через весь трюм к трапу, ведущему на верхнюю палубу. Когда успела опуститься эта кромешная тьма? Может, он все-таки задремал ненадолго? Как он мог задремать, если Гейла на причале, а он на корабле? С другой стороны, задремал же пророк Иона во время бури посреди открытого моря, когда бог гнался за ним по пятам. Небо было все в звездах. И далее... прикрыл уши от ледяного ветра. Мачты корабля скрипели, как четверка струн из самого ада. С места, где он стоял, гейлы не было видно. Он перешел на корму, миновав двух матросов, которые, безбожно ругаясь, сворачивали канат. «Извините, когда отплываем?» — спросил он. «Капитану захотелось взглянуть на турецкий полет», — ответил один из матросов. То был один из знаменитых на карнавале трюков. Акробат, балансируя длинной палкой, прошел по канату над площадью Сан-Марко под восторженные крики, взиравших на него снизу зрителей. Гидалия перегнулся через борт, пытаясь разглядеть Гейла в праздничной толпе, заполнившей пристань. Затем взобрался на него, чтобы лучше видеть. «Души дорогие, где-то я читал... что, вспоминая какое-нибудь событие из прошлого, мы извлекаем из нашего сознания не карту памяти, на которой записано это событие, но лишь копию, запись того, как мы в последний раз вспоминали это событие. И по большей части эта копия есть копия копии, память о воспоминании, каким оно предстало перед нами в последний раз. Ту ночь в Венеции я вспоминал много раз. А потому могу передать вам только копию копии копии того мгновения. Вместо того, чтобы поставить ногу на борт, Гидалия ступил в ничто. Нога его оказалась в пустоте. Тело его устремилось к воде. Руки неуклюже замельтешили. Он попытался за что-нибудь ухватиться. Все было мокрым, скользким от грязи и водорослей. Он ударился подбородком о борт. Рот наполнился кровью, и закричать он не смог. В нос ворвалась соленая вода. В беть Медраша гидалию учили вести на арамейском языке изощренные споры по вопросу, как следует поступать с быком, забодавшим корову. А вот такой простой вещи, как плавать, этому не учили. Толпа на площади Сан-Марко взревела, когда большое тело Гидалии плюхнулось в ледяную воду лагуны. Сюртук из оленей кожи, корсет, нижняя рубаха, башмаки — все тут же отяжелело от воды. Набитый кошель также утягивал вниз, в пучину. «Когда наступает конец юности?» когда отказываются от сопротивления. Гедалья же боролся и боролся, пока не уступил. Он нырнул в околоплодные воды города, в вагину Европы, как кто-то однажды назвал Венецию. Холодная и липкая ее жидкость обволокла его. Вода проникла в желудок. заполнило легкие. Дыхательные пути забились пеной. Кожа его сморщилась, как если бы он был огромным водяным големом. Сказано в Писании, большие воды не могут потушить любви. Однако в Венеции много воды. Быть может, слишком много. Вот и все. Однако не все есть и еще, и только дьяволу известно, где мне взять сил, чтобы рассказать обо всем остальном. Я был таким неискушенным юношей, не удивлюсь, если осталось совсем немного душ из тех, что были со мной с начала книги. Я молю ту душу, что все еще со мной не покидать меня. Ваши руки, что держат эту книгу, удерживают меня в жизни». Если же тело ваше нуждается в отдыхе перед следующей частью, дайте ему отдых. Между воплощениями принято отдыхать. Только не забудьте вернуться. А, кстати, я читал, что после смерти тела душой выстреливают из чашечки прощи с одного конца мира на другой, где ее глотает ангел, изрыгая затем. в рот другого ангела. Со мной такого ни разу не происходило. Но тоже... Ладно, неважно, хватит. Я тоже устал.